часть 8. 3 июня, Новосибирск, микрорайон Родники. Естественно, я подумала о ловушке. Не надо считать меня идиотом. Монтикора могла вывести меня на толпу ноусов, пусть бы и я и мог бы их обнаружить загодя. Или, что хуже, на группу боевиков, готовых к стрельбе и имеющих взведенный и готовый к действию прибор, созданный на основе моего крика. Могла, но ради всех богов Ничего проще нельзя было придумать. Да вот прямо сейчас зверь бы атаковал, а боевики поддержали его огнестрелом из кустов. Шагая за котярой, которая довольно быстро свернула с тропинки в лес, я чего только в голове не надумал по поводу всех этих причин и следствий, но в конечном итоге пришел к выводу, что засады мне опасаться не стоит, как и агрессии мутанта, изящно скользящего между деревьями. Скорее всего, таким экстравагантным способом Меня пригласили на встречу зная, что я, как минимум, заинтересуюсь проводником. Кто? Для чего? Тут, на мой взгляд, возможны были два варианта. В первом меня навстречу вызвал таинственный клан, стоящий за боевиками, и разговор с ними пойдет о том, чтобы привлечь меня в союзники. Во втором, тот же клан, но из местных, не желавший светиться перед остальными, желал завербовать меня в свои ряды. Кому еще могла служить неведомая зверюшка? пришедшая в сибирскую лесополосу прямо из египетских или персидских мифов. Федералом, что ли. Топали мы недолго, минут двадцать, и остановились на участке смешанного леса, ничем от прочих не отличавшихся. Тот же набор березок, елок и деревьев породы ильм. Я же не поленился и нашел значение названия бара. Ильмом называлась группа деревьев, в которые входили вязы, бересты и даже родные мои благовещенские карагачи. И никого. В смысле, не людей, не ноусов, только мы. Хм, с конём по лесу идем. А нет. Вон точка появилась на сканере. Далеко, на самой границе чувствительности. Плюс-минус два каме, значит. Двигалась она не быстро и не медленно, но прямо в мою сторону. Подождав еще минут пять, я с дистанции в сотню метров просканировал еще невидимого мной ноуса и опознал его как наставника. Несколько удивившись, обычно-то на переговоры дипломатов принято посылать. Ничего плохого про данный тип сказать не хочу, но наставники в боевом значении стояли всего лишь на ступеньку выше абсолютного новоского дна – аналитика. То есть могли дать жару, если их не трогать пару минут. За это время они могли залезть в голову противника и тогда становились настоящими монстрами. Была у них в арсенале крайне неприятная способность – погружать оппонента, в некое подобие виртуальной реальности, и там всласть над ним измываться. Но для такого фокуса даже опытному наставнику, вроде Родиона Павловича, нужно было иметь постоянный физический контакт с объектом. А кто бы ему его дал? Еще через пять минут, раздвинув ветви кустарника, к нам с Монтикорой вышел среднего возраста мужчина. Невысокий, худощавый, сутулый, с лицом угрюмым, несущим на себе печать вечной усталости. Учитель географии, не дать не взять. Одет он был, правда, не как интеллигент, а военный. Хорошие трекинговые ботинки, брюки карго болотного цвета, куртку того же цвета со множеством карманов. Кошак при появлении нового действующего лица скользнул к нему и принялся тереться лобастой башкой о плечо мужчины. Тот тоже соорудил на лице улыбку, отвечая на ласку, и стал чесать зверя за ухом. Некоторое время мы так и стояли среди деревьев. Он гладил свою ручную зверюгу, а я молча наблюдал за этим совершенно сюрреалистичным зрелищем. Тишину нарушил наставник. Я был уверен, что не ошибся типом. «Благодарю, что пришел». Я махнул рукой. Пустое, мол, как тут откажешься, когда так настойчиво приглашают. Да и недалеко. «Можешь называть меня пастырь?» «А ты меня царь», — отозвался я не люблю эти претензионные погоняло. пастырь ага я плотник и пришел в этот мир чтобы спасти вас всех мужчина сморщился но наерничество мое отвечать не стал я хотел с тобой познакомиться очень приятно и обсудить возникшее между нами недоразумение ты так называешь пальбу в баре я уже не сомневался что навстречу пришел представитель того клана который стоял за боевиками кто еще мог упомянуть «Недоразумение. Выбор стороны, которой ты служишь, ошибочен». «Никому я не служу». «Все кому-то служат», — отмахнулся пастырь. «Да? Ну, допустим. А кому тогда служишь ты?» «Свету». «Ну, приехали». «Свету». «Никого поумнее прислать на переговоры не могли?» «Свету? Не знаю». «Тоню знаю». «Ингу знаю». «Галю». Можешь прятаться за сарказмом сколько угодно. Тем более, что ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Понимаю, что у тебя фантазия буйная, и жбан течет. Пока не очень. Давай в открытый уже. Ты стоял за нападением на бар Ильм. Да. Не стал отрицать мужчина. И тебе это приказал сделать свет, которому ты служишь. Здравый смысл. Слушай, мужик. «Мы с тобой так далеко не уедем. Без вот этого вот всего можно?» «Ты меня позвал. Говори, что хотел. Сразу предупреждаю, что к попытке вербовки я отношусь негативно. Последнее время все только и делают, что вербуют мою тушку, преследуя свои интересы». Мантико зевнула продемонстрировав впечатляющий набор зубов. Их у нее оказалось неожиданно много. Ни один ряд, даже не два. При этом зверюга не угрожала. Просто делать ей было нечего. Вот она пасть раззявила. После чего кошачьим движением крутанулась и улеглась у ног пастыря. Из чего я сделал вывод, что пока у нас разговор идет ненапряженный. И использовать животину в качестве аргумента вербовщик не планирует. «Ты ничего не знаешь о войне, которая идет?» Чуть наклонив голову, уточнил мужчина. «Если ты о клановых разборках, то некоторое представление имею» мышиная возня за влияние в среде отступников это не война вот пошла информация только ради этого стоило с ним разговаривать крохи оговорки но из них со временем можно сложить полноценную картину сейчас мое видение происходящего было преступно узким отступники очень интересно почему этот наставник так называет клановых от чего они отступили